не могли не отразиться на внутренней политике Москвы. Главка 2. 14 июня 1619 года в Москве с большой торжественностью встречали отца царя Михаила, митрополита Филарета, освобожденного из польского плена. Царь с боярами и духовенством ждал конный поезд отца в пригороде Москвы, Пресне. Когда Филарет вышел из своей кареты, Михаил в глубоком почтении поклонился отцу до земли. Филарет ответил тем же. Несколько мгновений, переполненные чувством, никто не сказал ни слова. Затем по древнерусскому церемониальному обычаю Филарета усадили в сани. Чтобы подчеркнуть торжественность события, высокий прилад русской церкви должен был ехать в санях. Царь шел во главе процессии перед санями, в которых ехал его отец. Бояре шли позади соней. «Было большое ликование из-за приезда Филарета», — отметил летописец. В честь этого события царь освободил всех служилых людей, ранее взятых под стражу, и простил сосланных за разные провинности. Полное собрание русских летописей том 14 часть первая страница 149 Макарий том второй страницы 2 3 Соловьёв том девятый страница 122 В скоре земский собор указал царю, что необходимо немедленно избрать патриарха, и нет более достойного человека занимать патриарший трон, кроме Филарета. Филарет сначала отказался. Это была требующаяся по этикету формальность. Однако для Филарета за этим шагом скрывалось большее. Он хотел от московитов абсолютной гарантии, что в случае избрания он получит власть не только над церковной администрацией, но и над государственными делами тоже. Он требовал, чтобы все земли царства оказали ему полную поддержку в этой задаче. И действительно, когда духовенство, бояре и все люди... Пришли к нему во второй раз просить его принять патриарший пост. Они дали ему такую клятву. Только тогда Филарет согласился стать патриархом. 21 июня в Золотой палате дворца Филарета выбрали патриархом. Через три дня в Успенском соборе в присутствии епископов его посвятили в патриарший сан. Обряд произвел патриарх Феофан Иерусалимский, находившийся в Москве с апреля. Полное собрание русских летописей, том 14, часть 1, страницы 149-150, Макарий, том 2, страницы 3-7. Феофан являлся приверженцем доктрины гармонии церкви и государства. Для него священство и царство были божьими дарами человечеству. Состоявшееся событие было особым, поскольку новый патриарх всея Руси являлся также и отцом царя. Феофан обратился к царю и призвал его следовать патриарху в церковных делах как своему духовному отцу и учителю, а в делах светских как отцу по крови. «Кормчая книга» Редакция 1810 года. Вернадский церковь и государство в системе соборного уложения 1649 года. Страницы 84-85. Кроткий и болезненный царь и так всегда почитал отца, даже до наставления Феофана. Теперь, когда Филарета благословили патриаршеством, Михаил испытывал перед ним трепет более чем сыновней. В отличие от всех предыдущих московских патриархов, Филарет получил тот же титул, что и царь, великий государь. Это было сделано скорее потому, что он являлся отцом царя, чем в связи с избранием его патриархом. Однако это стало прецедентом для патриарха Никона, Во время царствования сына Михаила, Алексея, результатом явилось то, что за время пребывания Филарета на посту патриарха, он умер в 1634 году, на Руси установилось двоевластие царя и патриарха.